Распахнув пальто, он прижал ее к себе, и она вдохнула его запах, живой запах соли, табака, его волос и кожи. И этот запах она не спутала бы ни с каким другим. Ее ноздри хранили его, даже когда казалось, что благоразумнее бы его забыть. Он уткнулся в ее волосы, а она свободно, ведь теперь руками обняла его, пусть исхудавшего, но настоящего, живого, на ощупь припоминая его плечи, грудь, живот и беспрестанно крикивая его имя то в пальто, то в холодный ветер. А софи Шики стояла под фонарем и смотрела, как они обнимаются, касаются друг друга, лепечат что-то друг другу и с каждым мигом все крепче сливаются воедино. Она думала о том, сколько людей жаждут обнять любимого человека, но обнимают лишь пустоту. И о том, что пусть не так часто, как в сказках и легендах, но холод и море все же возвращает людям тех, кого у них отняли. И обдуваемый ветром силуэт соединившихся супругов слился в ее воображении в гармоничное целое с образом очага в доме четы Джесси и чудесным уютом вечернего чаепития. Вот она, жизнь после смерти, — подумала Софи, тактично отворачиваясь от растрепанной и счастливой миссис Папагай и устремляя взгляд туда, где иссекал свет фонарей, и начинались чернильно-черные небо и море. Конец книги. Апрель 2001 год. Звук режиссер Натальи Веселкина читала Светлана Репина.